5 В коридоре угрозыска заухал хохот, зазвенели голоса. Что-то уронили, что-то потащили по полу. На шум стали выглядывать из дверей. Выглянул и Зайцев. Мартынов и Серафимов, казалось, волокли пьяного. Это был большой серый мешок. Он бугрился. Зайцеву пришлось посторониться, когда они втащили его в кабинет. — Принимай провиант, бригада! — Ну! «Чего стоите, барышни?» — крикнул Мартынов вместо приветствия. «Слуг в семнадцатом году упразднили, как и эксплуатацию человека человеком. Машина внизу стоит. Разгружайте сами, что наказывали». Мартынов выпустил из рук горловину мешка. Выпрямился. «Ох, спина, между прочим, не казенная. А что в мешке? Свекла?» — оживленно обернулся к нему Крачкин. И тотчас все они, как по команде, обступили мешок. «Картоха!» — радостно заорал Серафимов. Из-за спины Серафимову показалась милицейская каска. «Зайцев, там внизу к тебе посетительница. Пропустить?» Хорошенько! быстро поинтересовался Самойлов, подмигнув Зайцеву. Перед посторонними они держались как однодружная и абсолютно счастливая команда, отметил Зайцев. «Ну!» — протянул милиционер. Зайцев как-то сразу понял, что это Заботкина. Старая дура, — сердито подумал. Это была не та посетительница, с которой ему хотелось быть замеченным. Может, вспомнила что-то существенное, — понадеялся он, шагнув через мешок. — Вася, не промахнись, — подбодрил Крачкин. — Твоя последняя возможность. Зайцев, не глядя на них, вышел в коридор. — А ты чё скалишься, Крачкин? За своей жрачкой топай вниз сам. — Из уважения к моим заслугам и... «Опыту!» — задребезжал Крачкин. «Папаша, да на тебе пахать можно!» «Да, скажу вам, в сельской местности продукты питания — это вам не кооперативная лавка. Серафимов не даст соврать». И Мартынов принялся расписывать их поездку, приукрашивая такими отчаянными и завиральными подробностями, что все покатывались. «А шлюхи-то что, Мартышка, а? Шлюхи!» — добродушно напомнил Самойлов. «Опознал кто фоточки?» Мартынов и рта не успел раскрыть. Погоди, про это да и я расскажу, толкнул его Серафимов.